22 Я решил воспользоваться отсутствием Олега Верейски и собрать у нас дома группу. Я же ему обещал устроить вечеринку, а обещание нужно выполнять, что я и сказал после последнего занятия. Уфимцева от восторга начала прыгать на месте и вопить. «Я знала, я знала!» Остальные отнеслись куда сдержанней. А Безунов так вообще заявил, что ему мое приглашение нафиг не нужно. Я был уверен, что и Фурсова откажется, но нет. Она включилась в обсуждение того, что брать с собой. В прошлый раз, как выяснилось, не хватало музыки. Можно было бы проигрывать с телефона, но его тоже желательно подключать через что-то, иначе будет тихо. Задействовать же вещи древних я не хотел. «Сидеть будем в доме или...» — спросил я. «Конечно, или...» — уверенно ответил Уфимцева. «Илюш, только не говори, что я зря уже который день таскаю с собой купальник». А у меня купальника с собой нет», — расстроилась Мациевская. «Верить надо было в Илюшу», — подколола ее у Фимсова. «Верить и быть готовой каждый день. Он как сказал, что мы отметим, так я на следующее же утро купальник в сумку и положила. Но второго у меня нет». «У меня тоже второго купальника нет», — предупредила Фурсова с видом, «а если бы и был, все равно не дала бы». «Да просто так посидим на свежем воздухе». Попытался успокоить взгрустнувшую Мациевскую Тёмников. «Ян, у меня тоже плавок для бассейна нет, купаться не буду. Я больше запожрать. Жареное мясо, холодное пиво. Почти ящик в холодильнике при бассейне стоит. Обрадовал я его. Да надоели вы со своим пивом. Влезла у Фимцева. Хорошо, хоть безунова не будет. Он как налокается не зная, что делать. То ли в полицию звонить, то ли целителям, то ли сразу мозгоправам. Ему просто пить нельзя. Вступился за друга Юричев. Так-то он нормальный. Уфимцева на это высказывание скептически хмыкнула и продолжила. У Илюши прошлый раз такие компотики были, что с ними никакое пиво не сравнится. Компотики тоже будут. Обрадовал я ее. Уфимцева радостно завопила и опять запрыгала на месте, как мячик. Безунов, успевший от нас прилично отойти, обернулся и посмотрел завистью. Наверное, тоже хотел попрыгать, но застеснялся. Фурсова на него и внимания не обращала. Да и посматривал в его сторону только Юричев, да и тот не стремился составить компанию другу. В этот раз скрыться от журналистов, караулищих у философского камня, не удалось. Нам пришлось двигаться под градом вопросов, летящих со стороны акул-пера, бросающихся на перерез безо всякой боязни, поскольку я был не в машине, а на своих двоих. Игнорировать их было сложно. Мациевская и Уфимцева повисли на мне, как на спасательном круге, и также судорожно за меня хватались, словно боясь утонуть в потоке слов. Я их буксировал, делая вид, что журналистов в упор не вижу и не слышу, и изо всех сил сдерживая, чтобы не взорваться. Греков неоднократно предупреждал, чтобы не велся. Мол, это производит плохое впечатление. Отвалили журналисты сразу, как мы прошли через проходную. Мациевская выдохнула и покрутила головой. «Вот же ужас!» «Илья, как ты это выносишь?» «Если честно, Яночка, то с трудом. Стараюсь выбираться так, чтобы с ними вообще не пересекаться. Хорошо еще, что они в сам поселок проникнуть не могут». «Ужас ужасный», — поддержал ее Уфимцева. «Я бы сдохла за пару дней такой осады». милюша так быстро не сдается», — заявила подошедшая Фурсова, которой также удалось отбиться от навязчивых репортеров. А вот мужская часть группы немного подзадержалась. А Юричев даже ответил на пару вопросов, потом спохватился, замолчал, и они сплоченной группой прорвались к нам. «Ты чего разболтался?» — накинулась на него Мациевская. «Зря, что ли, предупреждали, что про Илью журналюгам ни слова?» Он ничего такого не сказал. Вступился за него Темников. «Только то, что Илья — компанейский парень, и мы собираемся отметить его признание наследником Шелагинах. Вот переиначит его слова, узная, что он сказал что-то другое. Елизавета Николаевна четко инструктировала. «Ни одного лишнего слова, чтобы потом с шелагинскими безопасниками не разбираться, а то и с имперскими». «Страшно с тобой теперь общаться, Илюша», — насмешливо пропела Фурсова. «Я к себе забегу за купальником и колонками. Кто мне поможет донести? Рома?» Юричев неохотно кивнул, хотя явно был недоволен тем, что его выделили. «Похоже, репутация нынче у Фурсовой хуже некуда». И сторонятся ее не только мальчики, но и девочки. При этом Фурсова прекрасно делает вид, что ничего не происходит, ничуть ничего и никого не стесняясь. Пока они с Юричевым ходили к ней за колонками, мы под внимательнейшим наблюдением Глюка успели выставить на стол закуски и бросить первую партию мяса на решетку, а у Фимцева окунуться в бассейн и выпросить полотенце. «Странно видеть вокруг себя снег», — заметила она. «А здесь внутри прямо лето». «Только темнеет быстро», — напомнил я. «Ничего, я свое солнышко получить успею». Блаженно зажмурившись, она подняла голову к небу. Мациевская только завистливо вздохнула. «Яночка», — шепнул я и на ухо. «Если будет желание, бери завтра купальник и приходи в гости». «Илюш, ты не понимаешь, чего предлагаешь», — шепнула она в ответ. «Стоит мне одной прийти к тебе в гости, нас с тобой так глубоко по и обольют, что не отмоемся». Но с отцом я бы завтра приехала. Завтра я немного занят. Вспомнил я о предупреждении Грекова про реликвио. А вот послезавтра, пожалуйста. Я так понимаю, у него ко мне есть разговор? Не без этого. Не боишься, что начнут болтать, что о помолвке договаривались? У тебя к этому времени дядя приедет, так что втроём не останемся. Не факт, усмехнулся я. Сейчас в Дальграде вовсю шли боевые действия. Греков мне присылал короткие сообщения с отчетами. Пока лидировала Ольга. Расслабилась Калерия Кирилловна, давно не встречая достойного отпора, но вскоре она встряхнется, вспомнит было и навыки и начнет действовать тоньше. Если, конечно, к этому времени Ольге не удастся выжить ее из дома. Пока мне казалось, что если невеста дядей вернется в Верейск, то только за платьем, которое придаст ей сил в борьбе. Шуба-то из камнеплюев теперь не только у беспаловые а вот шелк пока существует в единственном рулоне. Оба принесенных кокона были у меня залиты раствором уже довольно долго. Вот сегодня или завтра утром, если народ очень задержится, промою два кокона и отправлю на фабрику для изготовления шелка поплотнее. И тогда можно будет заняться шубкой для Таисии. «Тогда лучше будет, если приедет только мой отец», — решила Мациевская. Все же она на редкость благоразумная девочка, рисковать не любит. А я как-нибудь в другой раз. В конце концов, бассейны есть не только у тебя. Она потянулась к Глюку, который активно притворялся обычным щенком, и почесала его за ухом. Он радостно завилял хвостом. Чувствует хорошего человека. Ой, да они в таком возрасте всех любят. Отмахнулась она. Можно ему что-нибудь вкусненького дать? Глюк сразу понял, что речь о нем и его интересах. И принял самую умильную позу, которая позволяла его иллюзорная внешность. Не вздумай у него диета, предупредил я и сразу сделал общее объявление. Щенка не кормите, ему что попало нельзя. Да ладно, удивилась Фурсова. Дворняги обычно очень не требовательны к еде. Глюк оскорбленно заворчал. Нет, правда, продолжила Фурсова. У тебя и обычная дворняга Это как-то не соответствует твоему положению. — А что соответствовало бы? — с насмешкой спросил тёмников Ну, не знаю, — протянула она. — Крутых пород много. В идеале, конечно, живетьевская охранная. — Они же все погибли. С чего бы? — удивилась Фурсова. — Живетевы, конечно, вопят на всех углах, что порода уничтожена, но отдельные особи остались. Они же не все в питомнике были. Кто-то на охране других Живетевских владений находился. «Но они же все признавали только Арину Иванну», — припомнила Мациевская, продолжавшая почесывать млевшего от ласки щенка. «Да, но Арина Ивановна оставила четкие установки, кому собаки должны подчиняться в том или ином месте, так что они слушают в отсутствии основной хозяйки вполне определенных людей. Породу полностью восстановит, новый глава клана в этом заинтересован». «Откуда тебе это знать?» Скептически спросила Уфимцева, которая тоже прислушивалась к нашему разговору. «Ваш рот у Живетевых на побегушках был». «Неправда», — вспыхнула Фурсова. «Нас ценили как хороших специалистов. А эта информация секретной не была. Ее все в клане знали». «В клане», — насмешливо протянула Уфимцева. «Разваливается ваш клан на глазах. Все, кто поумнее, оттуда бегут, чтобы не пачкаться, продолжая общаться с Живетевыми». «Да неужели?» «И кто это от нас убежал?» Уфимцева начала сыпать фамилиями, среди которых оказались и грабины. За них-то Фурсова и ухватилась. Дарина просто втюрилась в Илью, когда у нас в академии практиковала. Зло выпалила она. Вот и подбила своих, чтобы к нему ближе быть. «Поближе это в Дальграде?» — не унималась Уфимцева. «Илья-то здесь?» «Сейчас здесь, через месяц там», — мрачно ответила Фурсова. Никто из нормальных родов Живетевых не предавал. «Похоже, с вас взяли клятву до того, как вы поняли, что ее можно не давать. Вот ты и злишься». «А ты бы не злилась на моем месте?» «Мне была обещана учеба в Дальграде. И тут внезапно отправляют в какую-то дыру». Огрызнулась Фурсова. «Теперь тебя здесь ничего не держит», — заметила Мациевская, у которой глюк разве что на коленях уже не сидел. «Передавать свое неодобрение я не стал». Ему и без того катастрофически не хватает внимания с тех пор, как мы из Дальграда уехали. Сразу после сессии покинешь нашу дыру и уедешь в столицу, чтобы никогда сюда не возвращаться. Мне здесь понравилось, — невозмутимо ответила Фурсова. Переводилось это как «Я что, дура?» «Учит хорошо, группа прекрасная, город красивый, что еще надо?» «Учиться с внуком императора в одной группе?» — ехидно спросил у Фимцева. «Не все такие меркантильные, как ты», — бросила Фурсова и с шумом обрушилась в бассейн, оставив свою оппонентку обтекать в прямом смысле этого слова. «В переносном-то не получилось». «Князь Шелайгин пока не император», — напомнил Темников. «Все еще может измениться». «Это вряд ли», — уверенно сказала Мациевская. «Мой отец считает это очень маловероятным событием. Но если что изменится, то нашему княжеству будет очень плохо». Так что мы все заинтересованы в том, чтобы новым императором стал князь Шелагин. Тогда наше княжество автоматически становится императорским». Объясняя, она размахивала руками, и как-то так получилось, что ошейник со щенка вместе с маскирующим артефактом свалился. Причем никто этого не заметил, пока из бассейна не вылезла Фурсова. «Опа!» — сказала она. «Это же щенок Живетевской охраны породы. Он только что выглядел по-другому. Это иллюзия». Ответил я, торопливо бросая иллюзию на Глюка, чтобы привести его к прежнему виду. «Ты же заказывала породистую, вот я и поставил ради смеха». Но ее надолго не хватило, увы. Глюк невозмутимо подхватил свой ошейник и потащил ко мне. Эх, надо было брать с нормальной застежкой, а не нажимной. Да выпендривался. «С иллюзией прикольней», — заявила Фурсова. «Слушай, поставь еще раз, я с ним сфотографируюсь, а? Я застегнул на щенке ошейник, но иллюзию убирать не стал, на случай, если кому еще придет в голову снять ошейник. «Чтобы потом живеть, вы пришли ко мне с претензией?» «С какой претензией?» «Известно же, что если щенок запечатлел кого-то, все. Будет развиваться нормально, только рядом с хозяином». «В воровстве обвинят», — заметила Уфимцева. «Пока разберутся, крови попьют много». «Какой крови?» — насмешливо спросил Юричев. «Живете вы, после всего, что они устроили, должны сидеть тихо и не бухтеть, даже если у них действительно украли щенка». «Я ни у кого щенка не крал», — возмутился я. «Ты еще добавь, что не воруешь по мелочам», — ехидно заметил писец. «Не размениваешься ни на что проще сейфа». «Это я так чисто теоретически рассуждаю», — возразил Юричев. «Мы тебя ни в чем не обвиняем». «Ребят, вам не кажется, что разговор зашел немного не туда?» Попыталась выправить положение Мациевская. Но пошутил Илья над Машей. Шутку удалась, но развивать дальше эту тему в таком ключе странно. Уверена, что Илье политика уже и без того надоело чтобы еще и в группе ей мозги засирать. Глюк виноват и ткнулся мне в руку. Почувствовал, что создал проблему, но так и не понял, чем. Я его успокаивающе почесал за ухом. Потому что если кто и виноват, то я. Фурсову, похоже, моя отмазка не убедила — Она подозрительно посматривала на глюка все время, а пару раз даже сфотографировала, думая, что делает это незаметно. По поводу фотографии я не переживал. Там будет именно такой щенок, каким его видят все остальные. Но, как выяснилось, фотографировала она не только щенка, потому что внезапно мне позвонил Греков. «Илья, что у вас там за вечеринка у бассейна?» «Вы имеете в виду, почему без вас?» «Я имею в виду...» «Почему твоя одногруппница вываливает снимки в сеть?» «Нет, а тебе под ними отзываются очень недурственно, но не думаю, что ты этому обрадуешься». «Кто выкладывает?» Со вздохом спросил я, уже подозревая правильный ответ. «А как ты думаешь? Фурсова, конечно». «Ей не иначе как задание дали скомпрометировать тебя по максимуму, а ты рад стараться дать ей эту возможность». «Разгоняй всю эту шоблу. Говори приказ князя Шелагина». Стоило мне закончить разговор с Грековым, как телефон разразился очередной трелью В этот раз звонила Грабина. «Милюша, а ты в курсе, что Машенька выкладывает фотографии с вашей вечеринки для друзей? Ты, конечно, выглядишь классно даже в свете ночной иллюминации, но ты и думаешь, в следующий раз кого приглашать. Я бы такой глупости с фотографиями не сделала и предпочла бы видеть тебя вживую, а не на фотках». «А Машеньку ты сильно не обижай, она хорошая, но немного тупенькая, не всегда понимает, что делает». Я отключился и недобро посмотрел на Фурсову. «Что такое?» — удивилась она. «Маш, ты зачем фотографии выкладываешь?» «Как зачем? Мы так классно отдыхаем, хотела похвастаться». «Похвасталась», — согласился я. «Так похвасталась, что мне уже передали недовольство деда и требование всех разогнать». «Да выкладывалась», — зло сказала Уфимцева. «Машка, у тебя с головой все нормально?» «Да что такого?» — возмутилась та. «Сделала пару фотографий, ничего компрометирующего там нет». Вишенкой на торте прозвучал звонок от Беспаловой. «Илья, что у тебя за вульгарное сборище?» — наехала она сходу. «Ты в Верейск уехал, чтобы быть подальше от присмотра деда, и сразу пустился во все тяжкие?» «Калерия Кирилловна, вам не кажется, что это не ваше дело?» «Как это не мое?» — возмутилась она. «Ты жених моей дочери, а икшаешься с какими-то подозрительными девками. Да они выглядят на все готовыми, особенно эта блондинка, что фотки у себя выкладывает. Все люди на фотографиях – мои одногруппники. Если вам что-то не нравится, вы всегда можете разорвать помолвку». Отрезал я и бросил трубку. «Фурсову больше никуда не зовем», – решила Уфимцева. «Пусть с Безуновым тусуется. У них как раз один мозг на двоих. Так все испортить это постараться надо». Расходились неохотно, хотя желание веселиться пропало у всех. Когда я закрыл калитку и вернулся в дом, глянул фотографии. Ничего криминального на них не было, просто веселые лица на фоне бассейна. И много-много глюка, который на этих фотографиях от меня не отходил и вел себя в точности, как живетерские собаки, хотя и выглядел по-другому.